Глава восемнадцатая. Эли опасалась, что может столкнуться с кем-нибудь из персонала черного входа, например, с настоящим охранником, уборщицей или смотрителем музея. Но когда она подошла к назначенному месту, то увидела фигуру охранника, который нетерпеливо манил ее войти. Копия охранника была идентична оригиналу на сто процентов. Элли сразу вспомнилась женщина-мутант-мистик из популярной франшизы «Люди Икс», легко принимавшей любую внешность, которую могла где-либо видеть. «Ты так даже в меня можешь превратиться?» – первое, что Эли спросила у Джина, когда он захлопнул за ее спиной дверь. «Могу, но не буду. Энергозатратно. Мне потом придется много восстанавливаться. Ты уверен, что в музее никого нет?» «Уверен, я хорошенько спрятался и дождался последнего обхода. Но если музей закрыт, то и входные ворота тоже закрыты, и у ворот, наверное, усилилась охрана. Как планируешь покинуть это место?» Всего-то и делов вырубить парочку охранников и сломать кованую решетку на воротах. Джин беззаботно отмахнулся. «Только не бей их сильно, пожалуйста», – вздохнула Элли, чувствуя себя отвратительно. Она ни разу не мечтала стать соучастницей ограбления. «Расслабься ты!» Я пока осматривал город, приобрел у одного торговца зачарованную раковину. Правда, ее действие одноразовое. Дунешь в нее, и люди заснут от этого звука. И мне не придется никого бить. Илья облегченно вздохнула. Настроение немного поднялось. «Ступай прямо за мной. На первом этаже музея не только магические ловушки, но у меня на подобное чутье. Я в них не попадусь и тебе не позволю». «Ага, спасибо». Виолата звалась Эля, шагая по дороге, с беспокойством оглядываясь по сторонам. В сумерках первый этаж, заставленный статуями человеческий рост, выглядел угрожающе. Кое-где по углам мерцали в темноте магические светильники, но к ночи их свет был сильно приглушен. Джин и Эля не решались усилить действия этих артефактов, опасаясь привлечь чужое внимание. Очевидно, что на первом этаже... Нет ничего ценного для Детриера. Теперь иди впереди меня и поднимайся по лестнице сразу на третий. Магия печати светится в темноте. Тебе необходимо сломать здесь все, что будет по пути к нашей карте. Легко тебе говорить. А если моя сила не сработает? Меня же покалечит защитная магия. В этом случае тебя защитит мой браслет. Так что вперед. Или беспрепятственно поднялась на третий этаж. Входные двери были магически запечатаны, но ее антимагия заставила их легко отвориться. Далее девушка вошла в зал, где большинство экспонатов были убраны под специальное стекло. Магические ловушки разрушались через несколько минут после ее прямого прикосновения прямо на глазах. Магия выпускала сноп алых искр напоследок, а потом исчезала, рассыпаясь прахом. Ни одна ловушка не задержала и не ранила незадачливых вторженцев. Джен был прав. Сила Эли была абсолютна. Девушке стало сильно не по себе, когда она осознала, насколько ее способности могут оказаться опасны для здешних магов. И ведь наверняка после сегодняшней невероятной кражи человека с даром антимагии будут повсюду разыскивать собаками не только Детриеры, но даже королевская семья. Больше магических охранных печатей нет. Но что будем делать с этим стеклянным куполом, покрывающим карту? Кажется, это какое-то сверхпрочное стекло, нахмурилась девушка. Если я готов разрушить даже кованную решетку на входе в музей, то какое-то стекло для меня ерунда. Просто наблюдай. Глаза псевдоохранника вспыхнули красным цветом. Эля с домиранием сердца наблюдала, как Джин легко возлагает свои изящные руки на стекло. Отойди. Вдруг приказал молодой человек. Эля поспешно сделала несколько шагов назад. И вдруг прямо на ее глазах с мерзким скрежетом стекло под пальцами Джина стало осыпаться острой крошкой. Теперь карта была в их руках. Осталось только убраться отсюда. Везение в тот вечер было просто сказочным. Они без проблем покинули музей, миновали охрану, усыпленную морской раковиной, и пошли обратно в город пешком. В такое время поймать недалеко от музея экипаж было просто невозможно. Да и следовало замести следы. «Ты не мог бы вернуть себе прежний облик?» спросила Эля, когда они остановились сделать привал. Девушка сняла туфли и растирала онемевшие ступни. «О, я совсем забыл». «А тебе со мной некомфортно?» «Конечно нет. С внешностью Джина я свыклась, а на путешествие по лесу С каким-то незнакомым дядей я не подписывалась. Джин усмехнулся, и в тот же миг его облик стал меняться, размываться, словно фотоснимок, на который капнули водой. Эля зажмурилась, протерла глаза и увидела перед собой привычную, привлекательную внешность местного моршенистого мужика. «Неужели натерла мозоли?» – спросил Элю спутник, качая головой. Титуфли, что ты дал мне с платьем, казались неудобными», – вздохнула Эля. Она с ужасом думала о том, что ей предстоит несколько километров до города пройти в этой обуви. Договорились, куплю тебе другие. У нас же много совместной работы впереди. Но у меня уже есть туфли, возразила девушка. Ну да, видел я их. Они весьма потрепаны и просто ужасны. Так что не отказывайся. От этого твой долг не увеличится. Ведь это только моя прихоть. А теперь... «Одевай свою обувку, и я понесу тебя на руках». «Но я же тяжелая», – смутилась Элия и покраснела, понимая всю заманчивость предложения. «Я и правда очень сильный, и так мы доберемся до дома быстрее». «Ну хорошо, сверхчеловек». «Потом не ной, что устал». Джин ответил привычным, добрым смехом. Маркус листал любимую книгу сказок матери и наслаждался бокалом дорогого вина когда в двери его комнаты в особняке отца постучали тени. «Господин, эта парочка похитила вашу карту. Они оба необычные, особенно женщина. Каким-то образом они разрушили все магические ловушки в музее и сбежали. Нам принять меры?» По лицу Маркуса скользнула ленивая улыбка сытого кота, заметившего крадущаяся пополу мышь. «Вы выяснили, где проживает эта парочка?» Я сам навещу их. Хотите устроить у них обыск? Нет, я же сказал, что не буду вмешиваться в их поиски. Просто мне крайне интересно пообщаться с такой талантливой воровкой. Должен же я получить моральную компенсацию за то, что отец будет попрекать меня потерянной картой и плохой охраной музея. При нем-то храбрецов, желающих обчистить добро триеров, не находилось. Мы уважаем ваше решение. Продолжайте наблюдать за целью. Думаю, эти двое еще удивят нас.